Глава двадцать Океан любви. Костя. — Кос, привет! Руслан, как всегда, крепко обнял меня. — Рад, что ты с нами! Рус прислонил пальцы к козырьку капитанской фуражки и склонил голову. — Надеюсь, не помешаю. Проговорил я впервые за долгое время, чувствуя смущение. Салон самолета, пусть и небольшой, но слишком пустой для двоих пассажиров. Артур Казаев встал с кресла. Я не успел сказать, чтобы он не утруждался. Но и тогда отец Марата вряд ли остался бы сидеть по-стариковски. Жизни в нем было дофига, несмотря на приличный возраст. «Давай-ка без глупого смущения, Костя. Ты спас моих детей. Это меньше, чем я могу отблагодарить. Тем более нам по пути». Я открыл рот, чтобы поспорить, но Артур погрозил мне пальцем, как маленькому. «Давай без аргументов против, а то я расскажу Айзе, и она расстроится. Обижать его жену я точно не хотел». «Туши, Артур Маратович». — простонал я. — Так нечестно! — А кто тебе обещал честность? — Садись, сынок, выпей что-нибудь. Он подозвал проводницу. Она тут же предложила мне все, от кофе до коньяка. Я предпочел минералку. Сотрудник таможни для галочки проверил паспорта. Буквально через 10 минут мы уже были в воздухе. Глядя на облака в иллюминатор, я пытался вспомнить, как оказался в субботу в аэропорту и набрал Руслана. Не помнил. Как будто это был флешбэк или умопомрачение. Скорее всего, со мной случилось второе. Я больше не мог оставаться в Москве. Физически. Чесался, не спал, не ел. Купил пачку сигарет. Но ума хватило не курить. Собирался напиться, но знал, что не поможет. Алекс не брала трубку. Моя жизнь превратилась в ад. Именно поэтому я и оказался в самолете до Лондона. Невыносимо потерять связь. Как будто мне кислород перекрыли. Я несколько дней собирался поговорить с Таней, но в итоге взял и помчался в аэропорт. Не люблю летать. Но впервые в самолете мне стало спокойнее, чем до него. Я дремал в кресле, кивая головой. — Можешь пройти в спальню, Кость. — Что ты мучаешься? По-доброму отчитал меня Артур, не выглядывая из-за монитора ноутбука. Пока я спал, он работал. — Не, вряд ли я усну в самолете в кровати. Нестыковка адская. Артур мягко рассмеялся. Ну, оно и к лучшему. Сейчас помаешься, зато трансатлантический перелет проспишь. Но я... Артур махнул рукой, прося не отвечать ему. Я никому не говорил про Лос-Анджелес. Возможно, об этом кричало мое лицо. Брать билет до Лос-Анджелеса. Марат оказался прав. И схитро Хитроу можно было легко улететь куда угодно. Мое направление не было исключением. Меньше чем через час я отправился на посадку. Неожиданно мой билет был апгрейжен до бизнеса. Я попытался убедить девушку на регистрации, что это ошибка. Она не поддалась, и я полетел с комфортом. Как и напророчил Артур, я уснул почти сразу и проспал как бревно, пока Airbus пересекал Атлантику. Выйдя из самолета, я сразу почувствовал особый воздух. Свежий. Такого не бывает в Москве. Так пахнет океан. Океан, который я ненавидел. Раньше. Я взял такси и сразу поехал в дом Салманова, но и там не нашел. Зато меня встретил сам Кирилл Александрович. — Добрый вечер, Костя. Ты снова угодил в переплет? — Добрый, Кирилл Саныч. — Угодил. Признал я честно. Я пожал руку, которую Салманов мне протянул. Мы прошли за ворота в сад, который лично разбивала жена Салманова, Дарина. Я бы полюбовался ее прекрасными растениями и оценил дизайн причудливо вплетенный в общий ансамбль но меня трясло от волнения и предвкушения попросить жену приготовить тебе комнату я нет да то есть не знаю я не буду вас стеснять в этот раз хотел увидеться с Алексей. кирилл остановился у крыльца дома а, -а, -а" понимающе произнес салманов к сожалению не могу тебе помочь алекс уехала три дня назад сказала что хочет пожить одна Мы ее немного утомили заботой, наверное. Я чуть не взвыл. «Вы шутите? Боюсь, что нет». А ее адрес? Салманов покачал головой, отказывая мне. Алекс просила не говорить, даже родителям. Из дома вышла Дарина и улыбнулась мне. «Костя, привет!» Она радушно меня обняла. Я промямлил приветствие. Всегда смущался от ее доброты, русского радушия и заботы. Дарина по-матерински пожурила меня. «Какой ты уставший. С самолета?» «Да, только прилетел. Правда, я спал весь полет». «По тебе не скажешь. Да и как можно отдохнуть в самолете?» «Кирилл, почему вы стоите на пороге?» «Потому что Костя ищет Алексию», — объяснил Салманов и добавил. «Дарина знает, где она живет, но никому не говорит». Дарина сложила руки на груди и свела брови, посмотрела на меня сурово. «Ищешь Алекс? Серьезно?» — спросила она, глядя на меня прямо и пристально, как дыру сверлила. Я кивнул. Мне стало не по себе. Я так глупо считал, что самое главное — долететь до Л.А. Совсем не допускал мысль, что здесь придется искать Алекс по всему городу, а может и по всему штату. Вот, блин, весело. Салмановы всегда были ко мне добры. Я совершенно не ожидал, что Дарина станет так тщательно оберегать информацию о местонахождении Алекс. «Зачем она тебе?» — продолжала допрос Дарина. «К такому вопросу я тем более не был готов. Дарина ни черта не скажет, если совру. Поэтому я честно сказал. Я люблю ее. Поэтому прилетел из Москвы?» — подозрительно спросил Кирилл. «Да». «Ну и дела. Ты тоже полетел в Штаты из-за меня?» — напомнила ему Дарина ласково. Салманов улыбнулся. «Маленькая разница. Мы летели вместе, любовь моя». Дарина самодовольно хмыкнула. «Да, а я вот моталась в Москву». Чш -чш Ч, Кости, не стоит знать так много!» Закрыл жене рот Кирилл. Она засмеялась. Салманов обнял Дарину. Она как будто смягчилась, но не спешила меня спасти. «Костенька, мне очень жаль, но я не могу дать ее адрес. Обещала». Меня как будто молния шарахнула. От досады аж глаза защипала. «Я, конечно, не собирался сдаваться». Но стоило скорее уходить из этого дома. Понял. Ничего, Дарим. Кирилл Саныч, спасибо за... Алексия каждый вечер ходит на пляж к океану! Крикнула мне в спину Дарина. На Виннис-Бич! Я вернулся и обнял ее очень крепко. Ну-ну, мальчик, руки прочь от моей жены. Без разрешения. Кирилл! Одернула Салманова жена. Он от радости. Влюбленный ведь. Только поэтому я ворчу, а не скандалю. За этим разговором что-то крылось. «Наверное. Но я уже не мог думать ни о чем, кроме пляжа». Попрощавшись с Салмановыми, я помчал к океану. Дом Кирилла и Дарины был буквально в десяти минутах от пляжа, но сам Венесбич, конечно, бесконечный. Если Алексия гуляет в это время, как уверяла Дарина, ее можно очень долго искать, разминуться и не найти. Я приказал себе не отчаиваться, но на всякий случай решил, что если не найду ее до темноты, то сниму номер в отеле, И буду ходить на пляж каждый проклятый вечер. Ветер дул мне в лицо. Даже летом Тихий океан приносил прохладу к берегу. Что уж говорить про зиму? Это не так ощущалось в городе, но на пляже сразу стало прохладно. Я застегнул до горла жилет, который накинул еще в аэропорту, и пошел вдоль берега. Виннис-бич даже зимой не был пустынным. На берегу сидели круглый год, накуренные бездомные и прочие маргиналы. Кто-то гулял с детьми. Кто-то занимался йогой. Даже несколько серферов копошились в волнах. Мимо меня промчался лохматый пес за мячиком, чуть не сбил с ног. Его хозяин, смеясь, обогнал меня, извиняясь за беспокойство. «Проклятая Калифорния!» — проворчал я под нос, вспоминая старую привычку. Но теперь эти слова были лишены смысла. Я предпочел ветер в лицо и пляжный вайп Винниса с суровой Москве. Здесь была Алекс. Пусть я не нашел ее. Но само ощущение, что мы рядом, согревало, воодушевляло. Я пер вперед по песку. Глаза резало от ветра, холодало с каждой минутой, но я продолжал идти и сканировать пляж глазами. Ни за что нельзя упустить ее. Дело шло к вечеру. Я мотался по пляжу уже пару часов. Устал, как собака. Солнце начало таять в океане, окрашивая небо и воду пожарищем заката. Я понял, что устал что почти сплю на ходу. В глазах темнело. Я достал телефон и сверился с локацией. В Санта-Монике можно снять номер в отеле недалеко от берега. Навигатор нарисовал ближайший путь к отелю. Триста метров вперед и повернуть направо. Я убрал телефон и посмотрел на океан. Стайка песчанок метнулась от волны. Забавные птички. Я проследил их путь и увидел ее. В мешковатой куртке и капюшоне толстовки она стояла на берегу, обнимала себя руками, смотрела на закатный океан. Узкие джинсы облепили ее ноги, как вторая кожа, подчеркнули попку. Эту задницу я узнаю из миллиона. Кругленькая, аппетитная, три крошечные родинки под поясницей. Благодать разлилась по всем внутренностям. Словно я съел горячего супа. Я заморгал часто-часто, не веря своим глазам. Может, я сплю? Это ведь тот самый сон, который я видел еще до расставания с Алексеей, и потом каждый чертов день. Она не исчезала. Нужно было ущипнуть себя, но я не хотел просыпаться. Алекс качнулась и развернулась ко мне в полупрофиль. Я тихо простонал. Раз она открыла лицо, значит, я сейчас проснусь. Капюшон упал с ее головы и ветер разметал волосы. Я не проснулся, следовательно. Все на самом деле. Бросившись бегом вперед, я застревал кроссовками в песке и слишком медленно приближался к Алекс. Она увидела меня и пошла навстречу, но остановилась в трех шагах. Я сократил расстояние до одного, но не позволил себе ее коснуться. — Костя, — прошептала Алекс, — что ты здесь делаешь? — Любуюсь закатом, — буркнул я. — Конечно, тебя ищу, Алекс. — Ты прилетел из Москвы? «А как еще можно попасть в Элэй? «Зачем ты здесь?» «Ты не брала трубку, а мне нужно было срочно сказать тебе...» «Что?» «Я так соскучился». «Ты же ненавидишь Калифорнию!» «Всем сердцем!» «Но тебя я люблю сильнее, как оказалось». Слова вылетали из моего рта без участия разума. Говорило только сердце. Алекс сделала шаг, сокращая расстояние между нами. Она прижалась ко мне и заплакала. Я поднял руки и обнял ее в ответ. Крепко. Втягивая носом жадно ее запах вместе с соленым ветром океана, я чувствовал, как все тревоги исчезают. Рассасываются. Меня ничего больше не волновало, не беспокоило. «Какой же ты дурак, Градов!» Еле слышно проговорила Алекс, отклонившись и жадно шаря глазами по моему лицу. «Я тоже тебя люблю!» По ее щекам текли слезы. «Ты плачешь?» Не поверил я своим глазам снова. «Нет, я никогда не плачу!» Гордо соврала она, шмыгнув носом. Я улыбнулся. Алекс взяла в ладони мое лицо и погладила большими пальцами по скулам. «Ты тоже плачешь!» Мстительно сообщила она. «Нет, это ветер!» Засмеялся я. «Чертов ветер!» Мы снова сжали друг друга в объятиях и долго стояли на берегу, не замечая ни ветра, ни холода, ни волн, которые лизали наши кроссовки, делая их мокрыми. Только чайки орали как сумасшедшие, и солнце красило волосы Алекс безумным цветом. Возможно, Калифорния не так и плоха. Я понятия не имел, сколько времени смогу провести в Америке. Алекс тоже не знала, как долго ей будет запрещен выезд. Мы оба слабо представляли, как будем жить, когда между нами не останется препятствий. Но сейчас мы оба знали, что должны быть вместе. Только в этом был смысл. Здравый смысл, несмотря на все безумие ситуации. Что поделать, если мы оба с приветом? Значит, и наше счастье тоже такое. Сжимая Алекс в объятиях, я ощущал давно забытое спокойствие. Как за каменной стеной. Уверен, Алексия чувствовала то же самое.